Всю ночь, как какой-то чудовищный плот, качался Иуда над Иерусалимом, и ветер поворачивал его то к городу лицом, то к пустыне, точно и к городу, и пустыне хотел он показать Иуду. Но куда бы ни поворачивалось обезобразенное смертью лицо, красные глаза, налитые кровью, и теперь одинаковые, как братья, неотступно смотрели в небо.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 Узнала о ней каменистая Иудея, и зелёная Галилея узнала о ней, и до одного моря, и до другого, которое ещё дальше, долетела весть о смерти предателя. Не быстрее, не тише, но вместе с временем шла она. И как нет конца у времени, так не будет конца рассказом о предательстве Иуды и страшной смерти его.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 Запись аудиокниги произведена студией Ardis Consult в 2003 году. Читал Сергей Кирсанов.